Я потерял равновесие, едва не упал назад. Сдвигалась не только полка, сдвигалась вся стена. «Что? Что происходит?» Растерянно выдавил я. Призрак набросился на меня и протянул руки к моей голове. «Вот ты и попался!» Я резко пригнулся и снова едва не упал, потому что стена у меня за спиной уже полностью отъехала в сторону. Я устоял на ногах, только каким-то чудом. А вот Стефани всё-таки грохнулась на пол. Я быстро помог ей подняться, попутно увернувшись от Андрю, который опять попытался схватить меня за голову. Там какой-то туннель, зарал я. Мне приходилось кричать, потому что стена двигалась с ужасным скрежетом, а за ней открылся узкий тёмный проход. Я схватил Стефани за руку и потащил за собой в темноту. Мы притиснулись в узкий лаз и оказались в длинном низком коридоре, который действительно был похож на туннель со сплошными глухими стенами. Потайной ход, скрытый за расдвигающейся стеной. Ничего себе. Из книги фильмов я знал, что в старых домах с привидениями обязательно должен быть потайной ход, но я и представить себе не мог, что когда-нибудь мне самому доведётся пройти по такому ходу. И уж тем более я никогда не думал, что придется спасаться от призрака, который решил оторвать мне голову. Мы со Стефани рванулись вперед. В узком каменном коридоре наши шаги отдавались гулким эхом. Стены здесь были голыми, все в трещинах и разводах сырости. Потолок нависал так низко, что нам приходилось пригибаться на бегу, чтобы не удариться о него головой. Стефани слегка сбавила ход и оглянулась. Может быть, он за нами бежит. Не оглядывайся, зарал я. Просто беги. Этот туннель выведет нас отсюда, из этого дурацкого дома. Должен вывести. Не факт, выдохнула Стивен и побегу. Умеет она обнадёжить. Ничего не скажешь. Низкий коридор был прямым как струна, но впереди ничего не было видно, только непроглядная темнота. Но ведь должен же он хоть куда-то привести. Не может же он тянуться бесконечно. Но мне было уже все равно. Я буду бежать до конца и не остановлюсь, пока не буду уверен, что я благополучно выбрался из этого мрачного дома. А когда я выберусь отсюда, я больше уже никогда, никогда в жизни не пойду в дом на холме. Ни на экскурсию, ни вообще. Я дал себе слово, что отныне и впредь я буду держаться подальше от призраков и от старых домов с привидениями. Такие вот хорошие у меня были мысли. Но не всё получается так, как мы себе представляем. Блин, заорали мы со Стефани в один голос. Хорошо ещё, что мы успели вовремя затормозить, иначе бы мы со всего маху врезались в каменную стену. Коридор закончился, впереди была глухая стена. Так он никуда не ведёт, растерянно пробормотал я и с досадой пнул стену ногой. Зачем тогда строить потайной ход, если он никуда не ведёт? Давай попробуем потолкать стену, предложила Стефани. Вместе, а вдруг её тоже можно сдвинуть в сторону. Мы навалились на стену и стали толкать её плечами. Мы так напрягались, что у нас даже зубы скрипели. Но стена даже не шелохнулась. Мы надавили ещё сильнее. И тут я услышал шаги в темноте в туннеле. Гендрю "Открой!" завопила Стефани. Мы опять навалились на стену. "Ну давай, отъезжай, ну пожалуйста!" умолял я. Я оглянулся и увидел Эндрю, который медленно приближался к нам. Он не торопился. Да и зачем ему было торопиться? Он знал, что мы никуда не денемся. "Всё, мы в ловушке!" обречённо вздохнула Стефани и сползла по стенке на пол. Эндрю был уже совсем близко. Дун, мне нужна твоя голова. Эхо его голоса перекатывалось в узком каменном коридоре. В ловушке, повторила Стефани со слезами. А может быть и нет. Я указал в тёмный угол. Смотри, там какая-то лестница. Что? Стефани тут же вскочила на ноги и всмотрелась в темноту. Там действительно была лестница, металлическая лестница, вбитая прямо в стену. Она уходила куда-то наверх, через небольшое квадратное отверстие в потолке. И узенькие перекладины были покрыты толстым слоем пыли. Вот только куда она нас приведёт? "Годай мне свою голову!" выкрикнул призрак. Я уже не раздумывал. Я схватился обеими руками за боковые перекладины лестницы, поставил ногу на нижнюю ступеньку и задрал голову, пытаясь хоть что-то разглядеть там наверху. Но там не было ничего, только зловещая чернота. Туан, прошептала Стефани. А может, не надо? Мы же не знаем, куда она нас приведёт. Какая разница? Я рванул вверх, быстро перебирая руками. Выбора у нас нет, так что давай за мной. Куда ты, Туан? Мне нужна твоя голова! Не обращая внимания на возмущённый вопль призрака, я карабкался вверх по лестнице. Стефани Поднималась следом за мной и постоянно тыкалась головой мне в ноги. В кроссовки скользили на пыльных перекладинах. Я боялся сорваться, но всё-таки не сбавлял хода. "Дун, ты всё равно от меня не уйдёшь!" крикнул снизу Эндрю. "Скорее, наверх, скорее! Вверх по скользкой и узкой лестнице!" А потом лестница начала шататься. "Нет!" зарычал я. Я изо всех сил вцепился в холодные боковые перекладины. Металлический ляск заглушил мой крик. Сначала я думал, что это Эндрю трясёт лестницу снизу, но тут раздался оглушительный грохот камней, и только тогда до меня дошло, что стена под лестницей распадается на части, и мы со Стефани падаем. Я услышал испушный крик Стефа, но я ничего не мог сделать. Я только ещё крепче вцепился в боковые перекладины лестницы. Но это меня не спасло, потому что лестница падала вместе со стеной. А-а-а-а! Я приземлился с громким треском. Грохнулся так, что аж подскочил над полом. Раз, второй. Потом я выпустил лестницу и меня отшвырнуло в сторону, прямо на груду обломков рухнувшей стены. Стефани приземлилась на колени. Наверное, ее слегка оглушило от удара. Потому что она как-то странно трясла головой, и и блеск в у неё был ошалелый. Я ещё удивляюсь, как нас не убило обломками рухнувшей стены. У Стефани все волосы были в белой пыли. Себе не видел, но не сомневаюсь, что у меня самого вид был не лучше. Прикрыв глаза рукой, я дождался, пока не осядет пыль. А когда я открыл глаза, надо мной стоял Гендрю. Он стоял сжав руки в кулаки. и рот у него был открыт, как будто в беззвучном крике, и глаза были совершенно безумные. Я приготовился к неизбежному, и только потом мне стало ясно, что он смотрит вовсе не на меня, а куда-то мимо. Я поднялся на ноги и повернулся, чтобы посмотреть, на что он так вытаращился. «Там какая-то комната!» — выдохнула Стефани. Она уже тоже поднялась на ноги, подошла ко мне и встала рядом. «Потайная комната за старой стеной!» Я подошел поближе к пролому в стене. Там действительно была комната. И тут я увидел, на что смотрел Эндрю. В комнате, прямо на полу, лежала голова. Голова мальчишки двенадцати-тринадцати лет. «Ничего себе!» Стефани аж задохнулась от возбуждения. «Мы нашли ее, Дуан! Мы и вправду ее нашли!» Я с трудом проглотил слюну и осторожно шагнул вперёд. Я не сводил взгляда с головы. Даже в такой темноте я различал черты лица, потому что голова, как будто светилась сама по себе, но таким бледным светом. Это действительно была голова мальчишки, вот только длинные волосы стали совсем седыми, а большие зелёные глаза поблёскивали в полумраке, как два изумруда. Голова призрака. прошептал я и повернулся к Эндрю. Вот твоя голова, мы нашли её, забирай. Я думал, что он хотя бы улыбнётся или радостно закричит, ведь этого счастливого мига он ждал 100 лет, он весь извёлся в напрасных поисках, и вот теперь его голова наконец нашлась. Я бы на его месте уже давно скакала от счастья. Но к моему удивлению, Эндрю аж перекосило от ужаса. Он и не взглянул на свою голову. который так долго и безуспешно искал. Он смотрел куда-то поверх неё. Я никогда в жизни не видел, чтобы человек, и не человек даже, а призрак, был так напуган. Его всего трясло, и он то и дело испуганно вскрикивал. Ну, то есть не вскрикивал, а тихонько постанывал. Я даже слегка за него испугался. Я не знал, может ли призрак хлопнуться в обморок, но, по-моему, к этому всё и шло. Генрю, что с тобой? Но он, похоже, меня не слышал. Его трясло мелкой дрожью. Наконец он поднял руку, с усилием разжал кулак и показал пальцем куда-то под потолок. "Нет!" выдавил он. "Нет!" Я обернулся, чтобы посмотреть, на то, что его так напугало. С потолка медленно опускалась полупрозрачная фигура, как будто сотканная из тумана. Сначала мне показалось, что это тонкая белая занавеска упала с карниза. Но потом я разглядел, что у туманной фигуры есть руки и ноги. В комнате неожиданно повило холодом. "Это, это же призрак", зарычала Стефани и вцепилась мне в руку. Безшумно и плавно призрак опустился на пол, взмахнув руками, точно прозрачными белыми крыльями. Потом он выпрямился, и мы со Стефани Ах, ну ли? Призрак был небольшого роста и очень худой, и одет он был странно в мешковатые старомодные брюки и белую рубашку с широкими длинными рукавами и высоким стоячим воротником. А его лицо... лица не было, потому что у призрака не было головы. В воздухе снова повияло холодом. Призрак дрожал и искрился во мраке. Впечатление было такое... что он действительно соткан из клочья в тумана, который сейчас рассеется. Призрак медленно наклонился и поднял голову с пола. Затем приставил ее к высокому воротнику и осторожно надавил на нее сверху, прилаживая на место. Как только голова коснулась призрачной шеи, глаза словно ожили и загорелись ослепительным зеленым огнем. Призрак прищурился, подергал щеками, поднял и опустил белые брови, А потом его губы зашевелились. Он повернулся к нам, к нам со Стефани, и беззвучно одними губами произнёс: "Спасибо!" Одно только слово: "Спасибо!" А потом призрак поднял руки над головой и приподнялся над полом, не сводя с нас горящих зелёных глаз. Он медленно поднимался вверх, он как будто скользил по воздуху. Я смотрел на него, не в силах отвести взгляд, смотрел Пока он не растаял в сумраке под потолком, сердце у меня бешено колотилось. Я затаил дыхание. А потом мы со Стефани, как по команде, повернулись к Эндрю. Мы только что видели призрака без головы. Мы только что видели Эндрю, настоящего Эндрю. Мы видели, как он пришёл и забрал свою голову, которую искал 100 лет. Я думал, что парень, который выдавал себя за Эндрю, поспешит смыться, пока мы его не уличили в обмане. Но он никуда не ушёл. Он стоял на том же самом месте и ошалело смотрел в пространство, где только что видел призрак. Его по-прежнему била дрожь, и он по-прежнему тихонько постанывал от страха. "Ну что, приятель?" процидил я, надвинувшись на него. "Если ты не Андрей, если ты не призрак без головы, тогда кто ты такой?" "Да, кто ты такой?" поддержала меня Стефани, и вид у неё был сердитый. Если ты не призрак без головы, тогда зачем ты за нами гнался? Я был настроен очень решительно. Шутки в сторону. Я не отстану от этого парня, пока не добьюсь вразумительного ответа. Ну я! Он поднял руки перед собой, словно защищаясь, и начал медленно пятиться назад. Но не успел он отступить и на метр, как в туннеле раздались шаги. Там кто-то был, в темноте. Кто-то шёл прямо к нам. Мы со Стефани испуганно переглянулись. Ещё один призрак. Кто здесь? прогремел зычный голос. Я заметил круг света от электрического фонарика, скользящего по полу туннеля. Кто здесь? Я узнал голос Уота. Это мы, отозвался Эндрю. Сет, это ты? Круг света придвинулся ближе, а потом из темноты появился Уотт. Что происходит? Что ты здесь делаешь? Сюда заходить опасно. Стены здесь совсем ветхие, могут рухнуть в любую минуту. Мы не нарочно сюда зашли. Мы просто ходили, смотрели. Замелся Сэт и заблудились, так что мы не виноваты. Кто это мы? Вот остругов взглянул на Сэта, а потом посветил фонариком на нас со Стефани. У него челюсть отвисла от удивления, когда он нас увидел. А вы так как сюда попали? Что вы тут делаете вообще? Ну это он нас привел. Я указал глазами на Сэтта. Вотта укоризненно покачал головой. Сэт, опять твои штучки. Представляю, что ты тут устроил. Наверное, такого страха на ребят нагнал. Да нет, не пугал я их, дядя Вотта, пробормотал Сэт, глядя в пол. Дядя Вотта? Выходит, Сэт был племянником Вотта. Неудивительно. Что он столько всего знает про дом на холме? Скажи правду, Сет, продолжил Отта. Ты опять притворялся призраком без головы? Уже сколько хребят ты запугал до смерти? И всё тебе мало? Сет понуро молчал. Отта устало вздохнул и провёл рукой по своей лысой макушке. Мы здесь делом занимаемся, содержим музей, проводим экскурсии. Судя по виду Отта Он объяснял это Сету уже в тысячный раз. «А э, ты что делаешь? Только клиентов моих отпугиваешь. Если так дальше пойдет, к нам вообще перестанут ходить». Сет по-прежнему виноват и молчал, не поднимая глаз. Отто так разъярился, что у него дым шел из ушей. Я уже понял, что Сету сейчас устроят большую головомойку. Мне даже стало его жалко, и я поспешил вмешаться. «То все нормально, Отто!» У нас не пугал, правда? Ага, поддержала меня Стефани. Мы не поверили в то, что он якобы призрак. Правда, Дуан? Конечно, поддакнул я. Мы же не дураки верить в такие выдумки. И особенно после того, как мы видели настоящего призрака, добавила Стефани. Уотт повернулся к Стеф и очень внимательно посмотрел на неё, посветив ей в лицо фонариком. Кого вы видели? Настоящего призрака? — повторила Стефани. — Да, дядя Отто, мы его видели! — с жаром проговорил Сет. — Это было ужасно! Отто невесело усмехнулся. — Ты все шутишь, Сет! Может, хватит уже! Какого-то призрака выдумал! Ну да, если не на кого свалить вину, давай свалим ее на призрака! — Нет, это правда! — настойчиво проговорил я. — Честное слово! — воскликнула Стефани. — Да! Мы видели призрака без головы, дядя Отто, сказал Сет. На самом деле видели? Ну, конечно, пробормотал Отто и указал фонариком вглубь туннеля. Ладно, пойдёмте отсюда.